Есть имена и названия, которые всегда на слуху, которые известны, если не всему населению Земли, то образованной его части, наверное. Их немного, и даже краткое, на вскидку, перечисление отзывается дурманом непрошенных воспоминаний, оглядкой в ранние годы, когда впервые довелось услышать о Вавилонской башне, Эльдорадо, Носаре, Шамбале, Калиостро, «Графия жермене Кому не в грусть вспомнить детство, пусть припомнит родной дом, луг за околицей, надвигающийся на речной берег сумерки, костерок на берегу и странные звуки в заводе, где поставлена сеть и голос. Что касается Атлантиды, был, говорят, такой остров в океане. Оттуда родом великаны, которые, спасаясь от потопа, высадились в Азии. На суше они измельчали, погрязли, и для напоминания о великом прошлом боги как-то раз послали на землю деву-воительницу, задолго до Александра Македонского, покорившую мир, основавшую Вавилон, украсившую мир плывущими по небу садами. Ее звали Семирамида. Она была прекрасна. Голос дрогнул. Рассказчик был заслуженный человек, много потрудился на сцене, был счастлив в семье и все равно жил мечтой. Говорят, Семирамида до сих пор бродит по земле, ведь рожденная от богини не может обратиться в прах. Существуют люди, его голос понизился до шепота, кому посчастливилось Встретиться с ней. Пусть даже в вокзальной забегаловке, где пьяницы с глазами кроликов, инвино верита эрита Его сумеречная настойчива вера была заразительна. Он рассказывал, что упругие шелка этой женщины веют древними поверьями шляпу украшают перья сказочных птиц, у нее узкие руки. на пальцах перстни с неизвестными науки драгоценными камнями. Она знает тысячу и одну сказку. И однажды, спасая свой женский род, рассказала их все ночь за ночью. Очарованный его словами, я, глядя на черную воду, отчаянно пытался разглядеть историческую даль. С годами воспоминания о том вечере, Присыпалась пылью времени. Даль сузилась до натоптанных дорожек, указателей. «Туда не ходи, сюда ходи». И все-таки поверх липких декораций, нарисованных оврагов, поверх заунывной глюкающей мешаниной дней, изредка, всегда неожиданно, иногда в момент пробуждения... отзвуком, отмашкой, причудой, промелькивало имя той, кто однажды, завоевав мир силой, теперь владеет им тайно, в силу божественного происхождения и проницательного взгляда на подданных, которые, если отличаются друг от друга, то уж никак не одеждами, нравами, образом мыслей или страстями, но по большей части природной склонностью к тому или иному делу, к той, или иной женщине. Или мужчине. Весь этот роман написан для мужчин, но посвящен женщинам, точнее женщине, чья достаточно земная, с привкусом трагедии жизнь, за тысячелетия выкристаллизовалась в захватывающую легенду о дочери богемии, скормленной голубями, о царице, завоевавшей Азию, споткнувшийся на Индии и вынужденный, поддавшись грубой силе, отказаться от власти. Примечание. Блаженный Августин пишет в своей книге о граде Божьем о событиях древнейшей истории. Повествует, что тамошний царь Нин, сын Вела, всю Азию, которая по счету называется Третьей, а по величине является половиной всего земного шара, покорил до самых пределов Ливии. Власть его на Востоке не распространялась на одних только индийцев, но и этих после его смерти покорила его Семирамида. Блаженный Августин о Граде Божьем, часть 2, глава 2, страница 906, конец примечания. «Пусть в этом сказочном переборе вас не смущает упоминание о богине. Это не натяжка». Ведь все женщины существа необыкновенные, произведение сладостное происхождение небесного. Мы просто огрубели, поникли и не замечаем этого.